Глава 303. Каждый скрывает мысли. Есть такие упертые люди, которые как решат что-то или договорятся о чем то то уже не отступятся от своих слов на всем пути. Двое культиваторов сновали по пещере туда-сюда и, наконец, прибыли в одно место в тридцати джанах от грота. Тут издалека было видно черную дыру. Рядом был еще один труп. Это был третий брат, загубленный товарищем. «Зярна царства бессмертных!» Это пища для магических зверей. После того, как они съедят ее, их тело становится еще более крепким и мощным, а для нас с тобой от этой вещи никакого проку. Я не ожидал, что в этом районе магических зверей так много зерен. И тут это зерно все черное. Собрат-культиватор, не знаешь ли ты, почему магическое зерно здесь черное? Шепотом спрашивал Сунь Лей. Глядя на город вдалеке. А Ван Алинь посмотрел на него спокойно и ответил Наверное, это как-то связано с теми черными костями. Он отчётливо помнил, что когда дух показал ему черную нить, и она раз за разом протыкала скелет, который вздрагивал как живой. Это была странная и жуткая картина. У собрата культиватора выдающееся познание. То черное зерно неизвестно, как много лет назад во время бедствия в Царстве Бессмертных, поглотило плоть того трупа. Так он стал черным, а черного зерна тут так много, потому что на все произошло от этого черного трупа. Он каким-то образом сумел размножить его, — сказал Сунь-Лэй, вытащив из своего мешка несколько нефритовых табличек и аккуратно разложив их на земле. Ван Алинь молчал. «Собрат культиватор, скоро я с помощью заклинаний вызову это зерно Царства Бессмертных, и мы с тобой постараемся уничтожить его столько, сколько сможем, а когда появится черная нить, мы убежим от нее и встретимся в том месте, где встретились первый раз», — объяснил Сунь-Лэй. Алинь кивнул головой, Отбросил в сторону правую руку, браслет его сразу же слетел с запястья и превратился в громовую жабу, приземлившуюся на землю. «Громовая жаба!» Зрачки Сунь-Лэй уменьшились, он внимательно взглянул на Ван Линя и в который раз убедился, что этот человек скрывает свою истинную культивацию. В противном случае, как бы ему удалось поймать такой редкий вид духовного зверя? «Начинай!» — спокойно скомандовал Ван Линь. Сунь-Лэй молча взмахнул руками... и приступил к заклинанию. Затем он гортанно крикнул, и меч за его спины взлетел в воздух и превратился в луч света, напоминавший радугу. Он с грохотом помчался вдаль и вонзился прямо в тот грот. Оттуда раздалась сеха, после чего оттуда вылетел меч, за которым ринулся клубок нитей. После того, как клубок появился, оттуда вылетело бесчисленное количество нитей, они опустились на землю, сплошь покрыли ее и как змеи поползли на культиваторов. От этой сцены волосы на голове наблюдавших её встали дыбом. Затронутый этим кишечным клубком, труп третьего брата начал истекать кровью. Сунни Лэй прокричал заклинание, и таблички, которые он разбросал по земле, разлетелись на куски. Семицветный дым полился с потолка и начал заполнять пространство. Нити скорчились под этим дымом, припали к самой земле, но продолжили ползти. Нитей было слишком много. Через несколько мгновений семицветный дым расселся. Сунни Лэй молча отступил назад. Летающий меч ринулся на нити и начал рубить их. Хотя меч перерубил все нити, в гроте их было еще великое множество. Они сплошь покрывали стены грота, вскоре они тоже бросились на культиваторов, готовые проглотить все живое. Сонилей продолжил отступать. Ванолин сверкнул глазами, живот жабы раздулся, и внутри него слышался звук грома. Жаба раскрыла рот и выплюнула граммовый шар. Он искрясь ринулся вперёд. В тот же миг нити одна за другой искривились и исчезли. сунь вздрогнул. Он никак не ожидал, что этот громовой шар обладает такой мощью. Страх перед Ван усилился. Этот громовой шар обладал могуществом неба и земли, и он отлетел больше, чем на 10 жанов, спалив все нити на земле, и исчез. Однако нити не истекали, и новая партия нитей точно же вылетела из грота. А Ван Линь коснулся правой рукой громовой жабы. Та взревела... Снова выпятила брюха и выплюнула еще один громовой шар. Он, окруженный светящимся ореолом, помчался атаковать нити. Впервые показалось, что нити по-настоящему испугались смертоносного шара и не собирались появляться снова. Но вдруг из дры с нитями послышался пронзительный рев. Затем из клубка нити показалось черное пятно, быстро превратившееся в черную нить и ринувшееся на громовой шар. Громовая жаба тем временем выплюнула еще два громовых шара. В глазах ее уже читалась усталость, тело ее слабело. Увидев черную нить, Иван Линь взмахнул правой рукой, и жаба превратилась обратно в браслет, обвившийся вокруг запястья хозяина. Затем, ни секунды не колеблясь, он развернулся и побежал прочь. На бегу он дотронулся пальцем до своего лба и высвободил огромное количество блуждающих душ, рассевшихся вокруг. Сунь же какое-то время пребывала в нерешительности, затем он вздохнул и отбросил изначально рискованный план — Не двигаться с места и дождаться, пока нити захватят Ван а потом быстро проникнуть в грот. Это было чересчур опасно. Одно неосторожное движение, и его жизни наступил бы печальный конец. Так он, последовав примеру Ван побежал прочь. Когда черная нить атаковала громовый шар, он тут же сжался с оглушительным треском растворился в воздухе. Черная нить взревела, и вдруг из совершенно черной стала темно пурпурной начав излучать мягкое свечение. Нить медленно сократилась, а потом скакнула вперед. Она мчалась настолько быстро, что дух не мог отследить ее. Нить предпочла погнаться не за Ван Линьем, а за Сунь Лэем. Лицо Ван Линя изменилось на бегу. Он замахнул флагом ограничений, сел на землю, поджав под себя ноги, и проглотил эликсир. Из браслета на его запястье полилась могущественная сила. Спустя какое-то время поток силы уменьшился. Ван Линь поднялся, и лицо его было некрасиво искажено. В браслете недостаточно силы. Неудивительно, ведь жаба израсходовала всю энергию. Хоть этот браслет и хорош, но нельзя так злоупотреблять его мощью. Ван Линь поколебался какое-то время, затем дернулся и полетел вперед. По пути блуждающие души со всех сторон всасывались обратно в лоб ванлине. Линя. Ван, Линь. Ван Линь подсчитал количество душ, число их не уменьшилось. Спустя короткое время Ван Линь прибыл в ословленное место. Он сел на землю, поджав под себя ноги, И выпустил свой дух. Дух принялся рыскать вокруг, и в конце концов тысячи джанов от этого места обнаружил Сунь Лея. В этот момент Сунь-Лэй находился в сдрунительном положении, тело его было покалечено, его правая рука истекала кровью, и на ней не хватало одного пальца. Лицо медитировавшего в анлине помрачнело. Сунь-Лэй ощутил, что дух ван Алине наблюдает за ним, и испугался. Ван Лень блеснул глазами, дернулся, применил технику невидимости и помчался вперед. Сунь-Лэй почувствовал это, вытащил несколько пилюль, с болью проглотил их, а затем скрестил ноги и принялся медитировать. Культиватору уровня формирования души не требовалось много времени, чтобы преодолеть дистанцию длины в 10 тысяч жанов, но в этой пещере в воздухе было какое-то странное препятствие. Однако в конце концов Ван Линь добрался до Сунь-Лэя. Лицо Сунь-Лэя было искажено, он легонько взмахнул правой рукой и мрачно взглянул на Ван Линя. «Брат Сунь, я защищу тебя». Равнодушно проговорил Ван олень. В душе он тяжело вздыхал. Сунь Лэй принял какие-то неведомые пилюли и полумёртвый несколько секунд назад сразу же восстановился на 80%. Желание защищать его сразу же улетучилось. Сунь Лэй вздрогнул. Он не ждал услышать этих слов и не поверил своим ушам. Губы его медленно проговорили. «Благодарю тебя, собрат культиватор!» Ван Линь молча плехнулся на землю, поджав под себя ноги. Сунь Лэй был на стороже. Он предусмотрительно принял пилюли, которые медленно растворялись в его желудке. Спустя продолжительное время культивация его полностью восстановилась. Он посмотрел на Ванолине и увидел, что он был уже не таким мрачным и немного смягчился. — Собрат культиватор, культивация восстановлена. Как дальше продолжим поиски? — поднимаясь, спросил Сунь-Лэй. кивнул головой, тоже поднялся на ноги и быстро полетел к гроту недалеко от них. сунь Лей последовал за ним. По пути они не разговаривали, они быстро долетели до грота и заглянули внутрь, откуда несколько минут назад выскакивали тысячи смертоносных нитей. Глаза Сен-Лея сверкнули, и он проговорил. «Отойди назад, Ван Лень, теперь моя очередь рисковать». Сказав это, он хлопнул по сумке, и оттуда вылетел черный веер. Ван Лень не знал, что это за веер. Как только он появился, воздух вокруг наполнился холодом и сыростью, даже стены пещеры покрылись черным льдом. Лед все расползался и уже достиг стоп ван Линя, который смотрел на всё это спокойным взглядом. Ван Линь тряхнул флагом ограничений, тело его обволок черный туман, ледяной воздух отступил, и между ними и лейм образовалась своеобразная преграда. в блеснул глазами и печально достал из сумки фигурку течения времени. В этот момент нити снова выснулись из грота, их число несколько не уменьшилось. Они ринулись на культиваторов, но в этот раз черная нить летела впереди остальных. «Готовый уничтожить любого на своем пути». Сунь-Лэй глубоко вздохнул, дотронулся между своих бровей, и из его макушки вылетел изначальный дух и схватил веер. В тот момент, когда дух дотронулся до веера, лицо его скривилось от боли, как будто он схватил не веер, а утюг. Держа черный веер, изначальный дух свирепоринулся вперед, Из веера хлынул черный ветер, направленный прямо на нити. В этот момент нити остановились и начали замерзать, Спустя некоторое время все вокруг, включая место, где стоял Ван Линь, превратилось в чёрный лёд. Сунь Лэй не сказал ни слова, его изначальный дух вернулся в тело. Сунь Лэй кинулся в грот и сказал со смехом. «Собрат культиватор, у моих магических способностей есть предел. Сначала я сделаю то, что нужно, а потом вернусь и помогу тебе». Глаза Ван Линь смотрели спокойно, а уголки его рта расплывались в издательные усмешки.